Глава вторая. Битва при Синде. «Не буду звать тебя конем, буду звать тебя братом. Ты мне лучше брата». После ухода союзных отрядов Джелал ад дин уже не мог вступить с монголами в открытый бой, как хотел раньше, и направился на юг. Его задержала быстрая и многоводная река Синд стесненная горами. Султан искал лодок и плотов, чтобы переправить войско, но стремительные волны разбивали все суда высокие скалистые берега. Наконец, привели одно судно, и джалал один пытался посадить в него свою мать, Ай-Джиджек, жену и других спутниц. Но и это судно развалилось от ударов скалу, и женщины остались на берегу вместе с войском. Вдруг примчался гонец с криками «Монголы совсем близко!», а ночь в это время все затянуло своим черным покрывалом. Чингисхан, узнав, что султан Джелал один ищет переправы через Синд, решил его захватить. Он вел войско всю ночь и на зре увидел противника. Монголы стали приближаться к войскам султана с трех сторон. Несколькими полукругами монголы остановились в виде согнутого лука, а река Синд была как бы его тетевой. Чингис-хан послал Унер-Гулиджу и Гугус-Гулиджу с их отрядами оттеснить султана с берега. А своему войску дал приказ «Не поражайте султана стрелами, повелеваем схватить его живым». Джалал-ад-Дин находился в середине мусульманского войска окруженный семьюстами отчаянных всадников. Увидев на холме Чингисхана, который оттуда распоряжался боем, султан бросился со своими джигитами в атаку с такой яростью, что погнал монголов, и сам монгольский владыка опустился в бегство, погоняя плетью коня. Но дальновидный и осторожный Чингисхан перед битвой спрятал в засаде десять тысяч отборных воинов. Они вылетели сбоку, напали на Джалал-ад-Дина, отбросили его и понеслись на правое крыло туркмен, которыми начальствовал Аминаль-Мульк. Монголы смяли его ряды, оттеснили их середину войска, где все перемешались и стали отступать. А затем монголы разбили также и левое крыло. джалал ад продолжал биться вместе со своими джигитами до полудня. И, потеряв обычное спокойствие, бросался, как затравленный тигр, то на левое, то на правое крыло. Монголы помнили приказ Кагана — не пускать султана стрел. И кольцо вокруг Джалала Дина все сжималось. Он бился отчаянно, стараясь прорубиться сквозь ряды врагов. Поняв, что положение стало безнадежным, султан пересел на любимого туркменского коня, сбросил шлем и другие воинские доспехи, оставив только меч. Он повернул коня и... С ним кинулся с высокой скалы в темные волны бурного Синда, переплыв о реку и, взобравшись на крутой берег, Джалал аддин погрозил оттуда мечом Чингисхану и ускакал, скрывшись в зарослях. Чингисхан от чрезмерного удивления положил руку на рот, показал на Джалал аддин сыновьям и сказал Вот каким у отца должен быть сын. Монголы, увидев, что султан бросился в реку, хотели вплавь пуститься за ним в погоню, но Чингисхан запретил. Они перебили все войско джилал дина Воины успели бросить в реку его жену и мать, чтобы те не достались монголам. А остался в живых только семилетний сын Джилал-ад-Дина, захваченный монголами. Они поставили его перед Чингисханом. Мальчик, повернувшись боком к Кагану, оселился на него с ненавидящим глазом. Народ наших врагов надо вырывать с корнем, сказал Чингисхан. Потом что таких смелых мусульман вырежет моих внуков. Поэтому сердцем мальчишки накормите мою борзую собаку. Палач монгол, улыбаясь до ушей от гордости, что он может перед великим каганом показать свое искусство, засучил рукава и подошел к мальчику опрокинув его на спину он в одно мгновение по монгольскому обычаю спорол ножом его грудь засунув руку под ребра а вырвал маленькое дымящееся сердце и поднес его к чингисхану тот несколько раз как старый боров прокряхтел к ху ху ху повернул с коня и сгорбившись угрюмый двинулся дальше, вверх по каменистой тропинке. После этой битвы при Синде султан звал один, скитаясь по разным странам, и еще много лет продолжал удачно воевать с монголами, собирая отряды свельчаков. Но никогда ему не удалось стать во главе такого большого войска, чтобы оно могло одолеть монголов.